В день высылки к Атенину пришлось остановиться в кабачке на Петерговской дороге, и оттуда уже через товарищей и посыльных распоряжаться своим имуществом. Надо было сдать городскую квартиру, продать экипажи, перевести библиотеку и вещи в своё Костромское имение. Он просидит там 2 1/2 года, как Филин в тёмном дупле своём писал в письмах. 30 лет он полон сил, Дописал трагедию Андромаха, начатую ещё в 1808 году. Пушкин скажет о величавой простоте её, но публиковаться Катенину было нельзя, пока государь не простит. К сельским трудам не привыкший, лирой любезный, мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе славу, так писала себе Катенин, но про сельские труды стоит сказать отдельно. В упомянутом романе Писемского о помещике Коптине Катении написано: при доброй три теперь усадьбы у него прихлебороднейшие, а ни в одной из них зерна хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное всё бедным раздаёт. Катенин благотворитель не входит ни в какое противоречие с тем катенинным, что изысканно дерзил начальству, критиковал всех и вся в литературных кругах, издевался над актрисами и демонстрировал высокомерие в светском общении. Перед нами тот же самый Катенин, что во времена муштры и зверского отношения к солдату, берёг и уважал своих подчинённых, проявляя истинную человечность. Персонаж во истину литературный. Где-то в русской классике появлялись такие, но они не были выдуманы, и жизнь как тень на тому порукой. Он писал: "Чем долее живу в отдалённой нашей стране, тем сильнее удостоверяюсь, что здесь-то именно труд и есть, которого уже плоды красуются на ветвях, и забывают о бедных корнях роющих землю в темноте". сельская тишина, мир полей, пустые и бессмысленные слова столичных жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить. Очень точно. И тот же самый Катенин в своих кипящих от раздражения письмах обзывает литераторов Николая Греча и Фаддея Булгарина пигмеями пишет про то, что Вяземский избалован, привык врать и вообще дурак, а Прошиховского и Гнедича один шут, другой плут, в двух словах вот их история. Злится, что когда Жуковского и Батюшкова читают на сцене, это ей-ей и смешно и досадно, а Пач всего до смерти стыдно. А пробахчасарацкий фонтан Пушкина сообщает Что такое и сказать не умею, смысла вовсе нет, стишки сладенькие, водяные. Впрочем, далеко не всегда Катенин не прав. В письме к Бахтину содержится остроумная реакция на поэму "Войнаровские" Кондратия Рылеева. Главное лицо украинец, племянник Мозепы, сосланный после войны в Якутск. Случайно встречается он там с учёным Миллером и рассказывает ему своё похождение. Она последок умирает. Всё это копии с разных бейроновых вещей в стихах по новому покрою. Всего чуть дней для меня мысль представить подлица и плута Мазепу каким-то котоном. Тот русский империалист явил себя во всей красе. Сколько в этих скупых словах ледяной издёвки, какое презрение таится в саркастических формулировках. Что стоит одно его напоследок умирает. Ну, и про Катона, конечно же. Это данные, мне кажется, и актуальным, и грустным. Далее в том же письме Катенин в походе разбирает поэму Наливай Королеева и цидит в своей манере по её поводу. Какие-то сырванцы, головорезы, забияки, словом, приразвратный народ. Прибавьте, что к ним-то стараются привлечь сильное участие, любовь и почтение. От этого ложного понятия выходит только, что все они «холодны до смерти, слабы, не страшны и ничтожны, а всему виноват Бейрон, суди его бог». Бейрон – это Байрон. Странным образом, у едкого Лимонова впоследствии тоже будет привычка писать европейские фамилии не так, как принято, а как слышится и нравится. Внутренне хахочешь, читая котенинские пассажи. Большим удовольствием было бы лишь, не скажу, дружить с Котениным, как с ним дружить-то, а выслушивать этого саркастичного типа, в его брюзжании случаются на удивление здравые наблюдения, по крайней мере, если они не касаются тебя самого. Да и неважно, прав Катенин или нет, сама его форма изложения мыслей по-своему притягательна. Гремучий змей, а не человек. Но на доброе слово по отношению к нему самому падок. Ему прислали в деревню начало пушкинского Онегина, где, напомним, есть в две строки упоминания о Катенине, и Павел Александрович разом забыл, казалось бы, свою язвительность и любезному Александру Сергеевичу отписал с теплым, вродь бы чувством ты перестал ко мне писать так давно я сам 2 года с половиной живу так далеко от всего что не знаю ни где ты был ни что делал мне что с тобой делали в этом что с тобой делали уже слегка чувствуется котенинская ирония но слушайте дальше с отменным удовольствием проглотил господин Евгения как по отчеству Анигина разрази нас гром Но это его будто бы вскользь произнесённое как по отчеству не укус ещё, мгновенное выказывание жала. С трудом сдержался Катенин, чтобы не уколоть больнее. Как же ж ты, милый братец, пишешь целый роман о отчестве, у героя нет. Пушкин в ответ вовсе не рассердился, сделал вид, что не заметил. Всё он заметил, но написал: Послушай, милый, «Запрись, допримись за романтическую трагедию, ты сделаешь переворот в нашей словесности, а никто более тебя от того не достоин». В довершение образа вспомним вовсе обескураживающий случай. Мимо имения Катенина однажды проезжал сам государь. У Катенина была возможность явиться пред его очи, выпросить себе прощения или какое-либо иное послабление. И что же он делает? Уезжает в гости к приятелю. Александр I заехал в Шаево, имение Катенина. Послал спросить управляющего. «Милейший, а где хозяин?» «А хозяин, — говорит управляющий, едва не теряя сознание от ужаса, — он у соседа гостит. Велите послать за ним?» «Послать?» «Разве что послать. Неслыханная наглость». Спустя некоторое время Катенин, поддавшись на уговоры друзей, все-таки черкнет в Петербург прошение, так, мол, и так был неправ, раскаиваюсь, позвольте вернуться. В августе 1825 года Катенин получает разрешение на въезд в столицу. Мог бы сразу по старой памяти угодить в компанию товарищей декабристов, но нет ничего подобного. После провала восстания виднейшие декабристы Никита Муравьёв, Пестель, Якушкин, Перовский на допросах называли имя Катенина как причастного к их общей деятельности на ранних этапах. Катенин попал в алфавит членов бывших злоумышленных тайных обществ, но напротив его фамилии стоит пометка: высочайше повелено оставить без внимания. Новый государь оценил шутку, когда без внимания остался его брат Шаёво. Полицейская справка 1826 года для третьего отделения, составленная отдеем Булгариным, гласит: Был некогда оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров. Почитался в полку гением. Гвардейские офицеры превозносили его Сто лет спустя Катенин мог бы и на Соловки уехать. Впрочем, мог уехать даже и тогда. Но для таких поперечных персонажей в любые времена могут вдруг сложиться обстоятельства исключительные. Нехорошие, но исключительные. Следствие посчитало вину Катенина недостаточной для наказания. 3 февраля 1827 года В Петербурге поставили наконец Андромаху. Пушкин писал о ней, как о, может быть, лучшем произведении нашей мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому. Но постановка прошла без успеха. Стихи Катенина не публиковали, сборник, составленный им, не прошёл цензурные препоны. Задумал альманах издавать, ничего не вышло. В общем, в августе 1827 года он вернулся к себе в деревню, где и пробыл до середины 1832-го. Декабристы тем временем в Чите выходили на работу все с той же песней Катенина про трон, царей и свободу. Причем конвойные офицеры и солдаты слушали ее и маршировали под такт ее. А Катенин, отрывал репейник от рукава и тихо злился и выпивал, кстати, о чём шли толки. И снова досадывал в письмах на литературную сволочь. Скрылся от них, но в дальнем диком Эпире, сидя у брега реки, один и прискорбен, жалобы вслух возсылал на Муз и на Фива. Элегия 1828-я. Но вместе с тем жить без сволочи не мог, ибо, как признавался в письме Бахтину, «Живейшие мои желания и чувства обращены на один предмет — на приобретение некоторого уважения и похвалы как писатель при жизни и по смерти». К тому периоду относится конфликт Катенина с Пушкиным и остроумный и показательный для истории всей российской словесности — в том числе в политическом контексте. В балладе Катенина Старая быль 1728 года, о временах князя Владимира, решившего однажды устроить состязание между оскаплённым греком и русским воином-певцом, грек воспел царя народов и сердец, оживляющего мёртвых и усмиряющего львов. А русский соревноваться отказался, сказав: Певал я о витязях смелых в боях, давно их зарыли в могилы, певал о любви и о радостных днях. Теперь не разбудишь все милые, о петь о великих царях и князьях ума не достанет ни силы. Помните, как наш друг Катенин, прочитав упоминание своего имени в Евгении Онегине, обратился с тёплым письмом к Пушкину, но едва сдержался, чтоб не ужалить. Здесь уже не сдержался. Юрий Тинянов обратил внимание, что в облике русского певца и воина Катенин написал себя. И тут всё прозрачно. Витязи, о которых он певал, погибли под Бородино и Кульмом. Все милые его умерла на кону войны, а под обострастным чувством к трону Катенин никогда не отличался. А вот под оскаплённым греком Катенин имел в виду Увы Александра Сергеевича. Причины тому на поверхности. После неудачи на Сенатской Пушкин в 1826 году написал стансы. В надежде славы и добра, гляжу вперёд я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. Смысл понятен. Да, декабристы жестоко пострадали за свой бунт, но русская история знала и похуже времена, это не повод отрицать отечество как таковое. Более того, в 1828 год Пушкин начал обращение друзьям: "Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слогаю, я смелые чувства выражаю, языком сердца говорю". Катенин направил Пушкину старую быль, сопроводив её Посланием А.С. Пушкину внешне весьма льстивым, но на самом деле ядовитым. Согласно посланию, кубок, которым Владимир хотел наградить певцов, долго переходил из рук в руки, был у французов, потом пропал, а потом наконец оказался у Пушкина. Когда за скуку в утешение неугомонную судьбой «Да оно мне будет позволение, мой друг, увидеться с тобой, из кубка сделай одолжение, меня питьем своим напой». Медовым голосом просит Катенин и тут же добавляет, «Лучше б этот кубок испытать сначала на молодых сочинителях. Если они не прольют питье за пазуху, то и он решится выпить. Но если прольют, то надежды ослеплен пустою, опасным не прельщусь питьем, и в дело, не входя с судьбою, останусь лучше при своем. Как говорится, пейте сами. Послание своей «Балладу» Катенин отправил Пушкину и был крайне удивлен, что Пушкин ему не отвечает. «Наверное, он меня неправильно понял», – печалился Катенин. Все он понял правильно. Пушкин отдал в альманах «Северные цветы» только «Балладу», а послание к отенину нет, вместо него поставив свой собственный ответ котенину. Напрасно пламенный поэт свой чудный кубок мне подносишь и выпить за здоровье просишь. Не пью, любезный мой сосед, и продолжает: Останься ты в строях Парнаса, пределом кубок наливай, и лавр Корнеля или тасса Один с похмелья пожинай. Да, Александр Сергеич жалить умел ничуть не хуже, чем Катенин. Ибо в его «Останься ты в строях Парнаса» содержится жестокая и молодая насмешка над неудачливым, в деревне с кисающим Катениным, славным лишь переводами своими, но не стихами, К тому же часто страдающим от похмелья, которое в Пушкинском послании имело смысл далеко не метафорический. Удивительно, что Пушкин не рассердился до такой степени, чтобы и Катенинскую балладу тоже убрать в стол. Уже в 1830 году по предложению Пушкина Катенин публикует критический цикл Размышления и разборы внимания в двадцати номерах литературной газеты. Пока мист, кроме тебя, нет у нас критика, говорил Пушкин ему немногим ранее. И годом позже заметит в одном письме, что из наших Шлегелей имелся в виду немецкий критик Шлегель. Один Катенин знает своё дело. В размышлениях и разборах отчётливо проявилась, пожалуй, основная черта Катенина. Парадоксальным образом он был новатор и архаист одновременно. Литературный реакционер и революционер в одном лице. Но можно лишь предположить, с каким разъедающим все и вся презрением взирал бы Катенин на разнообразное новейшее искусство, если еще в 1830 году он писал, к примеру, такое. «Удели живописи краски, из них из обманчивого различия света и тени творит она свои чудеса». сближает и отдаляет предметы. На гладкой доске либо холсти не представляет необозримую дали ли, что еще более, круглость исполненного жизни лица человеческого. Кто вздумает для большего совершенства выставить нос на подпорке вперед, едва ли сочтется даже нынче засмелого гения, развязывающего путы, связывавшие до него робких художников. Нет, сочтётся, Павел Александрович.